Глава, 17. Принесли завтрак. Он состоял из овсяной каши на воде и травяного отвара, но после двух дней скитаний я готова была съесть что угодно. Легкий завтрак быстро канул в небытие, но к обеду снова появилась Долорес. Постучав, она вошла в палату с сумками перевес и принялась командовать молоденькой целительницей. Вскоре на столике стояла ваза с цветами, Мягкой игрушкой и коробкой шоколадных конфет. А передо мной дымился горячий домашний обед. Тушёное мясо с овощами, блинчики с бананом и шоколадом и термос с какао. Пахло просто божественно. А здесь одежда. Долора расположила стопку вещей на узкий комод у окна. «Что же ты не кушаешь? Не нравится?» Я сглотнула слюну. «Мне нравилось. еще как!» Если бы и не гроховые аскезы. Возможно, будь на кону только моя жизнь, я бы давно уже уплетала обед за обе щеки. Долорес выглядела расстроенной. Боги, так неловко я еще никогда себя не чувствовала. Она за каких-то два часа успела забрать мою одежду и приготовить домашний обед, а я не могу его даже попробовать. Представив, как все выглядит со стороны, я все же улыбнулась. Нет, все очень аппетитно. Просто не знаю, с чего начать. Я решила, что самое безобидное тут — блинчики. И съела кусочек. Да простят меня боги. Когда я опомнилась, весь обед исчез. Остались только какао и чувство вины. Из меня получилась ужасная Мойра. Никакой силы воли. Долорас разлила какао по чашкам. Итак. «Значит, ты хочешь стать предсказательницей?» Между делом спросила она. «Да», — ответила я, глядя больше на дно кружки, нежели на собеседницу. «Хочу после окончания академии открыть лавочку предсказательницы». «О, и где же?» «Если повезет, то в столице». «Было бы замечательно. Я могу посоветовать тебя своим подругам». «Знаешь, мне и Артуру...» Когда-то гадалка предсказала, что мы поженимся, и у нас родится сын. Долорес рассмеялась. И это на первом свидании. Представь себе лицо Артура. Он в этом никогда не признается, но все, чего хотел Ваймс, это в увольнительной погулять с хорошенькой девушкой. А тут на тебе, женитьба и дети. И вы тогда поженились? Удивилась я. Боги, конечно, нет. Он после того свидания уехал по службе в другой город. И думать обо мне забыл. Мы увиделись вновь только три года спустя, когда Артур получил ранение. Я была целительницей в лазарете. Он даже не узнал меня, за что, конечно же, поплатился. На лице Долорес появилась лукавая улыбка. «Так, ладно. Одного ребенка я покормила. Пришел черед проверить второго». «Вы еще не были у Дана?» «Его с утра забрали на процедуры». Они как раз должны закончиться, так что я пошла. Обещаю передать ему от тебя привет». Долорас исчезла за дверью. Но скучать мне было некогда. Уже через несколько мгновений в палату постучали, и появилась Архимагесса Верига. «Вероника». Она подошла ко мне и крепко обняла. «Как только стало известно о вашей пропаже, я не переставала вас искать. Этот упрямый солдафан утверждал, что вы погибли». «Кто так говорил?» — не поняла я. «Борс. Была вероятность, что неисправный артефакт распылил вас с Даниэлем в пространстве. Повезло, что прибыл Артур Ваймс и лично настоял на продолжении поисков». «Архимагеса Верига, а если борс и есть меняющий?» — спросила я, комкая в руках краешек одеяла. После быстрого пересказа последних событий я продолжила. У него была возможность вручить данную испорченный артефакт и при первом удобном случае заставить нас всех перенестись в Академию. Я плохо в таких вещах разбираюсь, но артефакты вправду переполняла энергия. Ее хватило, чтобы перенести нас вдвоем, да еще и выжечь остальные артефакты. Не знаю, какие убор за мотивы, но у него явно имелись возможности и необходимые навыки. Происшествие в начале учебного года. «Закладка опасного артефакта, и теперь вот несчастный случай на практике. Вы, наверное, не знаете, но у Борза какие-то старые счеты с отцом Дана. Может быть, его мотив — месть?» «Звучит, конечно, складно», — вздохнул архимагесса Верига. «Но борс, этот закостенелый невежда, который считает предсказателей магами третьего сорта и вдруг сам обладает даром провидения?» Я знаю его давно и помню еще те времена, когда Борс учился в нашей академии. Поверь, более приземленного человека я еще не встречала. Иногда мне кажется, что он и в магию это не верит, предпочитая полагаться прежде всего на силу и меч. Я замолчала. В словах преподавательницы была доля истины, и Дан говорил то же самое. «Значит, меняющий кто-то из адептов». «Вот в этом не верится больше», — кивнул Архимагесса Верига. «Четвертый курс, 20 лет. Это время вступления дара в полную силу. Не удивлюсь, если наш меняющий совсем недавно осознал, что видит будущее. Но давай не будем исключать и такой вариант, что у меняющего, к примеру, среди вашей группы мог быть сообщник». «Родители Дана не знают о покушениях?» «Нет. Мы с ректором пока не ставили их в известность». Слишком рано и опасно. Спугнем меняющего, и он заляжет на дно. Но, учитывая проницательность Ваймса старшего, он уже начал подозревать возможность покушения на сына. Пусть все идет своим чередом. Архимагеса Верига устало вздохнула. Вероника, я чувствую, что развязка близко. Умоляю, девочка, будь осторожна, никому не доверяй, никому, кроме себя даже даниэль ваймс может ошибаться и поступать необдуманно он слепо не чувствует того что чувствуем мы верь себе и своему дару было еще одно видение мой голос дрогнул на этот раз я ничего не поняла там нет никакой видимой опасности а судя по последним событиям предотвращать смерть дана становится все сложнее и сложнее я боюсь Боюсь, что не справлюсь. аскезы Не знаю, что на меня нашло. Понимаете, мы с Даном были совсем одни, и так получилось. Что получилось? Напряглась архимагеса Верига. Краска стыда залила мое лицо. Я съела животную пищу, призналась я со скорбным лицом. О боги! С облегчением выдохнула архимагеса Верига. Девочка моя. Я слишком стара для таких... поворотов. В следующий раз говори прямо о сути проблемы, а не ходи вокруг да около. Аскезы аскезами, а доводить себя до истощения нельзя. Во всем нужна мера. Старая преподавательница коснулась моей поникшей головы и погладила по волосам. Совсем как когда-то моя бабушка. Ты несколько дней нормально не питалась, истощила магический запас, Еще и физически пострадала. Нет ничего страшного в нормальном питании. Тем более сейчас, когда тебе необходимо как можно скорее восстановиться. Вот тебе мое разрешение. Дополнейшего выздоровления, никаких ограничений в еде. Что же касается испытаний, ты справишься. Провидение тебе поможет. И награда будет куда больше, чем зачет по практике предсказаний. «Я хотела попросить освобождения от сдачи экзамена и отлично в дипломе». Архимагесса Верига рассмеялась. «Пойду проведаю адепта Ваймса», — сказала она. «Кстати, если мне не изменяет память, Раиса, дежурная целительница, любит в 10 часов вечера вздремнуть полчасика в подсобке». Я удивилась, не понимая, к чему это замечание, но Архимагесса уже скрылась за дверью. После приходили маги из внутренней проверки, спрашивали про инцидент. Я рассказала обо всем, кроме видений. Больше за день ко мне никто не пришел. Я была немного расстроена, так как ожидала, что кто-то из друзей захочет меня навестить. Но ни Камила, ни Калип не появились. Нам с Ками предстоит многое обсудить и заодно понять, что для каждой из нас значит дружба. Вечером... Я предприняла попытку навестить Дана, но дородная целительница строго шикнула и запретила мне выходить из палаты. Но я просто хотела узнать, как у моего друга дела. У пациента Даниэля Ваймса все хорошо. Навещать его можно только родственникам. Вы к ним не относитесь, сказала она, надвигаясь на меня всей массой. Пришлось отступить в свою палату. Затем целительница захлопнула дверь. Ну и девицы пошли. Никаких понятий о приличиях. Донеслось с той стороны. Фыркнув, я вернулась в свою кровать. Ничего, подожду, пока целительница не пойдет спать. Оставалось только удивляться. Силе дара, архимагеса Вериги. Без пятнадцати десять целительница сделала обход. Я послушно выпила полагающейся мне перед сном микстуры и сделала вид, что собираюсь спать но как только дверь за ней закрылась, откинула одеяло. Первым делом соорудила из подушек и одежды на кровати спящий силуэт, затем прочесала волосы и накинула на плечи халат, который днем принесла Долорес. Когда я решилась выглянуть в коридор, пост дежурного целителя пустовал. В одних носках, чтобы не наделать шуму, я прокралась в соседнюю палату. Прошмыгнув внутрь, Я закрыла дверь и уже хотела поприветствовать Дана. Но кровать оказалась пустой. «Да!» Договорить не успела. Кто-то схватил меня и зажал рукой рот. «Ника, тебя не учили, что пробираться ночью в комнату парня может быть опасно?» Прошептал Дан, опаляя дыханием уха. «Грух побери. Если бы не халат в цветочек, я бы тебя прибил. Случайно». Он потерся носом о мою щеку. По коже пробежали мурашки. Я просто стояла в кольце его рук, и, кажется, мне это нравилось. Дан был рядом. Теплый и, главное, живой. Он отпустил меня и, придерживая правый бок, вернулся к кровати. «Не нужно», — предостерег Дан, когда я потянулась к светильнику. Целительница заметит свет. Я виновато спрятала руки за спину. «Ты думал, это меняющий?» «После всего произошедшего, я бы не удивился, если бы у него сдали нервы, и он решил избавиться от меня самым простым путем». Прямо ответил Дан. Я подошла к нему и села рядом. «Как ты себя чувствуешь?» «Так, будто мной подавился марок. Весело ответил Дан. «А если серьезно?» Я взяла его руку и переплела наши пальцы. «Не знаю, Ника». Уже без показной веселости признался Дан. «Тебе не больно?» «Нет. Уже нет. Вывих залечили, а переломы ребер скоро зарастут. Меня беспокоит происходящее. Я не понимаю, за что можно так сильно желать кому-то смерти. Дан, ты ищешь причину в себе, это неправильно. Но ведь она и вправду во мне. Что-то в будущем толкает меняющего на преступление в настоящем. Ты не думала?» что, возможно, он действует во благо. Я допускаю, что меняющий может так считать, но он ошибается. Ты из тех людей, кто, не задумываясь, готов пожертвовать собой ради других. Ты хороший, Дан. И не смей оправдывать меняющего. Кто бы мог подумать в начале учебного года, что ты будешь раз за разом спасать меня от смерти? Тихо сказал он. Да. «Кажется, все это было в прошлой жизни». Я чуть сильнее сжала его ладонь. «Наверное, это странно прозвучит, но у всех ужасов, через которые мы вместе прошли, есть и плюсы. Мы больше не враги, и, кажется...» Я замолкла, не решаясь закончить предложение. «Что, Ника?» — мягко спросил он. «Мне кажется, ты очень даже ничего». Дан рассмеялся. «Какая же ты глупышка, Вероника Фейн!» Он притянул меня к себе и крепко обнял. От него пахло лечебными зельями и травами. Дан не пытался меня поцеловать или позволить себе что-то лишнее. Он просто дарил мне тепло и нежность, в которых хотелось раствориться без остатка. Я закрыла глаза, мечтая чтобы этот миг никогда не заканчивался. Нет, я не начинала влюбляться. Я уже влюбилась в своего некогда заклятого врага и... парня с дурацкой тягой к ночнушкам. Дверь в палату распахнулась. «Почему не спим, адепт Ваймс?» строго спросила госпожа Риса и, увидев нас с Даном, замерла. «Мне бы отпустить Дана?» но от страха я только сильнее вцепилась в него. Оказывается, некоторые женщины могут быть куда страшнее пруни и омарока вместе взятых. Адептка Фейн, немедленно вернитесь в свою палату. Громогласный приказ целительницы Рисы должно быть был слышен даже в Тулсбере. Уже в своей кровати после лекции о приличиях Я поняла, что так и не успела рассказать Дану о новом видении и предупредить его. Оставалось надеяться, что у меня еще будет такая возможность. Утром пришел старший целитель. Мне выдали запас микстур и назначили прием в конце недели. Я все еще была простужена, но зелья делали свое дело. — А адепт Ваймс? Когда его отпустят? — спросила я. — Не раньше конца недели, — ответил целитель и ушел предоставленная сама себе, я переоделась, собрала вещи и покинула палату. В коридоре около двери Дана стояли два полисмага. Должно быть дополнительная охрана. Я посмотрела на пост дежурного целителя. На месте госпожи Рисы сидела незнакомая мне женщина. Здравствуйте, я адептка Фейн. Меня только что выписали. Можно перед уходом навестить адепта Ваймса? Дана хмурила брови. «А вы ему кто?» «Подруга», — смущенно ответила я. «Посещения адепты Ваймса запрещены», — строго сказала она. «Если вас выписали, пожалуйста, покиньте лазарет. Здесь и без того слишком людно». Целительница неодобрительно посмотрела на двух полисмагов. Расстроившись, что не удалось увидеть Дана, я пошла к выходу. «Может быть, еще удастся пройти с Долорес, когда она решит навестить сына?» Покинув лазарет, я пошла к своему общежитию, удивляясь количеству адептов на улице. В разгар учебной недели, да еще в первой половине дня, вся жизнь сосредотачивалась в главном корпусе. Сейчас же я видела слоняющихся без дела учеников, которые занимались чем угодно, кроме учебы. В комнате меня ждал сюрприз. Половину письменного стола занимали коробки конфет, Шоколадки и открытки с пожеланием скорейшего выздоровления. Но больше всего удивил аккуратный букет кустовых роз. Нас не пускали к тебе в лазарет и отказывались передавать подарки. Так что их принесли сюда. Я обернулась. В дверях стояла Камила. Улыбнувшись, она бросилась меня обнимать. — Боги, как же я за тебя волновалась! — выдохнула ками. А эти жуки в лазарете отказывались нам что-либо сообщать. Кстати, букет Итан принес. Ками. Я отстранилась и сделала глубокий вдох. Я все знаю. Что знаешь? Спросила она и, наткнувшись на мой серьезный взгляд, поникла. Догадалась. Про тебя и Дана. Почему ты раньше мне не рассказала? Спросила я. Боялась, что ты не простишь. Камила обняла себя за плечи. «Как же все глупо получилось. Я... Я не думала, что все закончится издевательствами и шутками. Боги, что я несу? Ника, пожалуйста, прости меня. Я повела себя на первом курсе, как последняя дура. Дело не только в этом. Я понимаю, что тогда мы не были подругами и едва начали общаться. Грох с ним. Я даже понимаю, почему тебе понравился Дан и ты хотела добиться его внимания. Я не понимаю, почему ты не сочла нашу дружбу достаточно крепкой, чтобы во всем признаться. Ты три года молчала, Ками. Когда я плакала из-за чужих насмешек, когда жаловалась на Дана. У тебя были тысячи возможностей поговорить со мной. Теперь же я себя чувствую жалкой дурой, с которой ты общалась все это время из-за чувства вины. Камила молчала, опустив голову, по-детски разглядывая свои ладони. Затем она тряхнула головой. Ее вьющиеся волосы, точно пружинки, подпрыгнули и опустились. «Сначала так и было, Ника. Я пыталась загладить чувство вины сочувствием и заботой. Чаще, чем ты думаешь, мне хотелось во всем признаться, но потом ты стала моей подругой. Не из жалости, а по-настоящему». С тобой можно было поделиться всем на свете и не бояться, что завтра вся Академия будет сплетничать за моей спиной. А сколько раз ты не давала мне пасть духом перед экзаменами, помогала с учебой. И чем больше проходило времени, тем меньше во мне оставалось решимости открыться. Ведь тогда бы я точно потеряла свою лучшую подругу. Боги. Камила смахнула со щеки слезинку и села на свою кровать. Я, наверное, до конца своих дней буду жалеть, что тогда так поступила. Променяла свою совесть на свидание с парнем. Девушками, которые сами падают к ногам, парни пользуются. Повторила я слова, которые Камила сказала мне на посвящении первокурсников. Вздохнув, я опустилась рядом с ней. «На свидание мы тогда так и не пошли», — вдруг сказала Ками. Я поняла, что не смогу сидеть с Ваймсом в кафе и строить ему глазки после случившегося. И когда я сообщила об этом Дану, он, оказывается, вообще забыл о нашем уговоре. Слишком был занят тем, что пытался заткнуть рты твоим обидчикам. «Не может быть», — сомнением ответила я. Ты была погружена в себя и не замечала ничего вокруг Ника. В конце прошлого курса ты пригласила Дана на танец, «Он тебе все еще нравится?» «Боги, нет!» Возмутилась Камила. «Амелия с подругами высмеяли мое платье, и мне хотелось насолить королевишне. Единственное, что я не учла, так это характер Амелии. Она тогда толкнула меня на чашу с пуншем. В том же, что касается Дана...» Ками сделала паузу и пристально посмотрела на меня. «Я еще на первом курсе выучила урок» и поняла, что Дану нравится совершенно другая девушка. «Хочешь сказать...» «Думаю, Дан в тебя влюблен. Причем с первого курса». «Глупости! Мы столько друг другу крови попортили!» «Ну, каждый выражает свою любовь, как умеет», — улыбнулась Ками. «Ника, как думаешь, ты сможешь меня простить? На самом деле я тебя уже простила». В каком-то смысле я даже обязана тебе жизнью. Чай, что ты мне дала, пришелся по вкусу одному дракону и не дал ему нас с Даном сожрать, — ответила я с улыбкой. Но я не буду лгать и скажу прямо. Не знаю, смогу ли доверять, как прежде. Мне нужно время, чтобы все переварить. Понимаю. Плечи Ками снова опустились. Увы... У меня не было для нее другого ответа. «Кстати, а почему ты не на занятиях?» Решила я сменить тему. «Ой, ты же не знаешь. Сегодня утром арестовали Борза. Ректора Матеуса и Архимагесу Веригу вызвали в полисмагию для дачи показаний. Так что у нас и у боевиков все расписание поехало». «Арестовали Борза? Почему?» «Его подозревают?» В двойном покушении на Дана. Подробностей никто не знает. Но помнишь, в начале учебного года пострадал один боевик? Говорят, это дело рук борза. Как и испорченный артефакт, из-за которого вас забросило вглубь заповедника. Я встала с кровати. Сердце учащенно забилось. Если преподавателя арестовали, значит, у полисмагов были доказательства? Получается, архимагеса верега ошиблась? И меняющий пойман. Вот только вместо облегчения в душе нарастала тревога. Слишком быстро. Слишком просто все решилось. И видение. У меня же было еще одно видение. Значит, проблема с будущим не закрыта. «Ника, ты куда?» Удивилась Камила. «Мне...» Я осеклась, напомнив себе лишний раз держать язык за зубами. «Нужно прогуляться». На этом я вышла из комнаты и чуть ли не бегом направилась в лазарет. Следовало срочно поговорить с Даном. Казалось, само провидение подгоняло меня и требовало спешить. Я к адепту Ваймсу. Срочно. Бросила я, проходя мимо поста целительницы. Из коридора исчезли полисмаги. Отлично. Теперь меня никто не сможет остановить. «Постойте, адептка Фейн, вам нельзя!» Запротестовала она, но я уже схватила из-за ручку двери и влетела в палату. Меня встретила растерянная уборщица. Она замерла с ворохом постельного белья, и такой у меня был вид, что женщина испуганно отступила на шаг от кровати. «Адепта Ваймса забрали», — сказала целительница. «Но куда? Он должен быть на лечении до конца недели. Боюсь, я не могу разглашать детали. Пожалуйста, покиньте лазарет, а не то я вызову охрану». «Я хочу увидеть старшего целителя», — потребовала я. «Адептка Фейн», — начала целительница, но ее перебили. «Ника?» Я увидела Итана. Он как раз вышел из уборной для посетителей. Я тут же забыла про целительницу и подошла к нему. «Что происходит?» «Ты знаешь, почему полисмаги забрали Дана?» — спросила я. У них был ордер. Так как Дан не находился в тяжелом состоянии, целители не смогли помешать полисмагам. «Ордер? Дан же пострадавший!» Я все меньше и меньше понимала, что происходит. «Давай поговорим в другом месте», — предложил итон Он, в отличие от меня, видимо, понял, что терпение целительницы за стойкой подходит к концу. Погода на улице стояла холодная и пасмурная. Не сговариваясь, мы пошли в столовую, чтобы поговорить и выпить горячего чая. «Что ты делал в лазарете?» — спросила я, садясь за столик. «Пришел проведать тебя и Дана», — ответил Итан, ставя под нос двумя чашками. «Хоть шансы, что меня пустят, были малы? Я надеялся взять целителей из измором». Он улыбнулся и поставил передо мной чай. «Рад, кстати, что тебя выписали». «Значит, все произошло при тебе?» «Да». К Дану пришла госпожа Ваймс. Она даже в палату зайти не успела, как появились полисмаги с ордерами. Дана и его мать вызвали на допрос. Итан замолчал и, бросив на меня беглый взгляд, добавил. «Скорее всего, завтра об этом будет гудеть вся Академия, но все равно никому не говорит то, что я тебе расскажу. Кажется, отца Дана обвиняют в преступлении». «Боги», — выдохнула я. «Уверен, это какое-то недоразумение». Я сжала в ладонях горячую чашку, чтобы немного согреться. Опоздала. Но почему? Почему вчера ночью я не предупредила Дана? Представляю, как должно быть ужасно отправиться из больничной палаты в полисмагию. А каково бедный Долорес? Ника. Пальцы Итана коснулись моих, и я вздрогнула. Не волнуйся, все наладится. Главное, что вы с Даном целы и невредимы. «Да-да», — ответила я, убирая руки. «Прости, мне еще не здоровиться. Я, пожалуй, вернусь к себе. Я тебя провожу». «Нет-нет, допивай чай», — отмахнулась я. Мне хотелось пройтись до общежития одной и все обдумать. «Не спорь», — он покачал головой. «Иначе я просто пойду за тобой, как маньяк-преследователь». Из вежливости я выдавила из себя улыбку. До общежития шли молча. На прощание я поблагодарила Итана за цветы и юркнула в свой корпус. Мне показалось, он хотел что-то еще сказать. Скорее всего, насчет свидания. Но я была слишком расстроена, чтобы это обсуждать. Да и чувства к Итану давно прошли. Я не испытывала волнения и трепет в его присутствии. Все мои мысли давно занимал другой парень. И сейчас он находился в беде, а я совсем не понимала, как ему помочь. Ками куда-то ушла. Я устала, опустилась на свою кровать. Наконец-то одна. В тишине. Сегодня жизнь Дана изменилась. Думаю, новость об аресте отца стала для него ударом. В моем видении Дан выпивал зелье и засыпал. «Что, если это зелье опасно?» Я тряхнула головой. Его явно готовила Ками. И у нее частенько случались инциденты с побочными эффектами. Обычно ничего серьезного. Но вдруг в этот раз что-то пошло не так. Не знаю, откуда у Дана зелье Ками, но в версию, что она и есть меняющая я не верила. Да, у нее есть мотив — месть. Почему же провидение показало мне именно этот момент? Ведь до этого мне приходили видения только со смертью Дана. Все выглядело таким запутанным. При первой же возможности нужно поговорить с Архимагесой Веригой. Больше нельзя медлить. Я слишком долго взвешивала, стоит ли делиться видением и к чему это привело. За размышлениями я не заметила, как уснула. Разбудила меня камень, вернувшаяся после занятий. «Ника», — взволнованно позвала она. Я приподнялась на подушках. «Вся Академия гудит. Говорят, отец Дана арестован». Все происходило слишком быстро.